Глава 12. Опасная алхимия. Придворный алхимик Альберт Мун был последним представителем своего рода. Его баронство находилось возле северной границы. Из-за несчастного случая в детстве Альберт был слаб здоровьем, вынужден носить маску и перчатки и обучался практически заочно. Альберт добился признания профессоров написал несколько трактатов, справочник и исследование по истории алхимии. Для его возраста достаточно выдающееся достижение, чтобы претендовать на звание гения и восходящей звезды. А так как придворный алхимик это скорее о престиже двора, чем о практической работе. Королева Катрина, оплатившая его обучение и исследования, продвинула Альберта на этот пост. Что можно считать той же благотворительностью? На этой должности Альберт мог позволить себе долго болеть в постели, вести затворнический образ жизни и не слишком заботиться о финансировании исследований. Ему достаточно переписываться со светилами науки, прославляя принявший его двор и периодически напоминать о себе какими-нибудь работами. И Альберт, несмотря на молодость и сомнения двора, Был куда лучше предыдущего старого, хвостливого маразматика, ухлёстывшего за всеми женщинами в пределах досягаемости. С Альбертом мы впервые встретились, когда я совершенно неприлично в кустах пинала предыдущего придворного алхимика и засовывала ему под камзол чесоточный порошок. Второй раз Альберт столкнулся со мной на чёрном рынке, где я покупала рецепт вариаций приготовленных сегодня зелий. Третий раз он на балу поймал меня за подсыпанием усиливающего объенения порошка в предназначенном торном вино. Тогда мне сильно влетело от герцога Ричарда, потому что Альберт не позволил завершить дело, но хотя бы не сдал меня страже. В четвёртую нашу встречу я на пиру для молодёжи закидывала слабительное в тарелку одной из лишних извитиной герцогини. В пятый раз Я собиралась вскрыть сумку, усыпленную мною в королевском саду секретного посланника. Тот был весь в сонном порошке, которым я обдула его из-за куста, когда на дорожку вышел Альберт и вновь не позволил мне закончить дело. Возможно, в наши предыдущие встречи он учитывал статус вестфолов и потому оставался нейтральным, а теперь я была всего лишь няней. Или он воспринял происходящее как вторжение на его территорию, но сейчас Альберт смотрел на меня откровенно враждебно. Поняв его эмоции, сразу предложила: "Даю 100 серебряных как извинение за вторжение и 500 серебряных за твоё молчание". Его тёмные глаза распахнулись шире, бледные губы чуть приоткрылись. "Это всё, что я могу достать", печально добавила я. Он снова поджал губы и, по широкой дуге, огибая стол северином, стал приближаться ко мне. Руки, просунутые в прорези плаща, по-прежнему были сложены на груди. Полы с серебряными символами всколыхнулись, отливая шелковым блеском. Альберт не сводил с меня настороженного взгляда. Подняв обтянутую черной перчаткой ладонь, Он небрежно махнул мне, требуя отойти в сторону от баночек с законченными средствами, шипящего переполненного куба и конструкции с фильтром. Альберт мог одним взмахом уничтожить всё, что я сделала. Моя рука почти опустилась к кинжалу на поясе, хотя я понимала, что не буду нападать. Презрение мелькнуло в косом взгляде Альберта. Он не упускал меня из виду. Когда под шелест своего плаща подходил и разворачивался, остановился Альберт лицом ко мне и боком к столу, чтобы следить за мной. Раздражение сдавило грудь. Я почти фыркнула, хотя на его месте тоже не стало бы поворачиваться спиной к тому, кого застала ночью за изготовлением сомнительных составов. Волевым усилием я повернулась к нему спиной и Она отошла к спящему Северину, остановилась рядом со столом, рассматривая его в свете ламп. Он такой невинный и тихий сейчас. За его хороший сон следовало благодарить мать для Дёсин. Я улыбнулась, представляя его будущую улыбку с первыми зубиками. Будет мой мышонок. Но не время для нежностей. Я развернулась к Альберту. Он смотрел на меня. Его глаза скрывала тень капюшона и маски. Губы были по-прежнему плотно сжаты. «Что-то не так?» — спросила я. Он качнул головой и взял первую банку с готовым составом. Понюхал. Кивнул и бросил мне. Я едва успела поймать ее. Сжав холодное стекло, снова посмотрела на Альберта. Теперь он встал боком ко мне, что можно считать почти доверием. «Моя мазь ничем не хуже. Не было необходимости так себя утруждать», — холодно произнёс Альберт. «Мазь для дёсен, которую я использовала на Северине, представлена дворцом. Яда в ней не было. Действовала она замечательно. Но мне хотелось пользоваться мазью своего изготовления. Это был душевный порыв, не имевший никакого отношения к придворному алхимику. Просто не думала, что он об этом узнает». Альберт откупорил вторую баночку, помахал над ней ладонью, принюхиваясь. Одного вдоха хватило, чтобы он презрительно изогнул губы и быстро закупорил содержимое. Напряжение его челюсти просто кричало о презрении. "Альберт, если вы готовы подождать, я могу заплатить больше". От тревожного ожидания в голове зарождалась боль. Альберт продолжил сурово смотреть на меня. Вы знаете, что использование подобных вещей на королевской семье карается смертной казнью. Моргнув, я искренне засмеялась и покачала головой. Я не собираюсь использовать это на королевской семье. Судя по движению губ, Альберт удивился. Он постучал пальцем по баночке. Тогда на ком грудь снова сдавило беспокойство. Почти паника охватили разум. Мой план основывался на том, что придворный алхимик придёт позже и упустит время, когда сможет подтвердить применение этих веществ. С тихим звуком баночка опустилась обратно на стол, и Альберт взял третью, открыл и снова лёгкий взмах руки в перчатке, снова презрение в изгибе губ. Молчание становилось гнетущим. Ну же. Я слушаю. Он отступил на шаг, достал из коробки новый фильтр и повернул в вентиль конструкции, прекращая подачу желтоватого состава. Искоса следя за мной, он отодвинул банку из-под конструкции с фильтром, вытащил использованный угольный фильтр и заменил его на новый. Подставил плошку для первого прогона и открутил вентиль. позволяя жидкости выплеснуться, после чего уменьшил подачу жидкости. Через фильтр капля за каплей проходило зелье. Альберт следил за мной, но это не мешало ему действовать выверенно и чётко. Точно уловив момент, когда необходимо сменить фильтр, через пару минут он убрал плошку с отходами из-под фильтра и поставил баночку с готовым зельем. Это тоже было сделано идеально вовремя. Альберт поддержал процесс изготовления. И это можно было считать приглашением к переговорам. Капли продолжали падать. Банка с мазью для дёсен разогрелась в моей руке. Альберт снова сложил руки на груди. Теперь, когда он знает, если Альберт не будет на моей стороне, дело не стоит даже начинать. Помедлив, Я осторожно заговорила. Вам в своё время очень помогла королева Катрина. Без неё вы не смогли бы заниматься алхимией. Мне была видна только нижняя часть его лица, но изгиб его губ при упоминании королевы стал мягче. Тело чуть расслабилось, хотя это было сложновато определить из-за специфического кроя плаща. Упоминание королевы Явно пробуждала в Альберте тёплые чувства. Я искренне посмотрела в его тёмные глаза и чётко произнесла: Вы готовы отплатить ей за помощь тем, что спасёте её сыновей, Демьена и Александра? Глаза Альберта снова расширились. Дни протекали, полные суеты, слухов и интриг. Приближался бал-маскарад, и дворец драили и украшали для прихода гостей даже до крыла королевской семьи доходили отголоски бурь гвардейцы повысили бдительность и мешали слугам слуги сбивались с ног ссорились из-за разделения обязанностей очереди на ткане и пошив новой одежды к празднику подставляя друг друга чтобы урвать лучший кусок из-за постоянных чисток дворца от неблагонадёжных людей Всё шло немного кувырком. В одном зале уронили люстру, в другом поцарапали паркет. В коридоре не убрали разлитую воду, она заледенела, и ночью один из патрульных гвардейцев сломал при падении руку. Потом выяснилось, что он не патрулировал, а возвращался от служанки, которая помолвлена с другим гвардейцем, и они втроём подрались на конюшне. Как итог, один из кокунов испугался и, проломив стойло, чуть не умер от потери крови из-за впившейся в шеи щепки. Гулящая служанка, защищая оказавшегося в невыгодном положении любовника, так расцарапала лицо жениху, что тот чуть не ослеп на один глаз. Сама она осталась без пары зубов. С женихом они страстно помирились и поженились, и все вылетели со службы во дворце. Я знала эту историю не только... Из-за общения со слугами, у которых выведывала сплетни, придворный алхимик Альберт спросил мое мнение по этому происшествию, хотя обычно мы обсуждали алхимию. «Идиоты все!» — заключила я, вызвав у него редкую смешку. В ту ночь в лаборатории не сразу, качая головой и обозвав меня сумасшедшей, но Альберт согласился поучаствовать в моем маленьком заговоре с одним условием. Всё произойдёт под его контролем. Из созданного в ту ночь он оставил мне только детскую мазь для дёсен и мазь, ускоряющую заживление ран, со свойством небольшой детоксикации, если в ране находится яд. Средство средней силы, зато достаточно универсальное. Конфискации Альберту показалось мало. Он собирался присматривать за мной до бала, ведь Это и дрянью можно закупиться за пределами дворца. Поэтому он покидал свой флигель и присоединился к прогулкам с Северином. Этому неожиданно оказался очень рад мой отец, потому что при свидетеле я не могла поднимать тему о покушении на Александра. Пока дворец готовился к празднику, чиновники разбирались с расчисткой дорог, и потихоньку прорабатывали протокол приезда послов в Вельма и сопутствующих процедур. Демьен, как один из хранителей ключей королевства, лично разбирался с налоговой недосдачей за пределами столицы, и не было ясно, успеет он вернуться к балу или нет, в то время как Александр, ссылаясь на простуду, занимался государственными делами в своих апартаментах. Но я не думала, что он болел. Просто во дворце было слишком много суетящихся людей, куда проще в такой момент не высовываться. В общем и целом на свету все замерли в ожидании, а в тени продолжали обстряпывать свои делишки. Сегодня в саду было особенно шумно из-за установки дополнительных фонарей. Расчистки дорожек, рассаживание искусственных цветов, вынос от ренок, в которых будет гореть огонь. сидящих мест для наблюдения за обещанным фейерверком. Погода была солнечной. С чистого неба, на счастье, с Лук не упало ни снежинки. Из-за шума Северин не мог уснуть. Я носил его в вертикальном положении, позволяя наблюдать за работниками и напряжёнными гвардейцами, выискивающими любые намёки на проблемы или заговоры. Северин крутился в меховом конверте и улыбался ярче солнышка. А я посматривала по сторонам. Вчера мы с Альбертом начали обсуждать только что выпущенный Вольным Вобургским университетом трактат о влиянии воздуха на горение и плавление металлов. Альберт, как почётный член университета, получал рассылку самых значимых работ и принёс свой экземпляр в парк. Мы не могли его поделить, поэтому пока гуляли, я зачитывала вслух с паузами на обсуждение. Закончить, конечно, не успели. Но Альберт милостиво отдал мне свою копию, сказав: "Да читай экземпляр, который придёт в королевскую алхимическую коллекцию". Так что половину ночи я не спала и сейчас жаждала продолжить дискуссию. Наконец, среди других людей увидела знакомую фигуру. Сопровождая меня в парке, Альберт пользовался тростью. Сейчас, когда Северин Наблюдал, как рабочий украшает живую изгородь гирляндой, я снова разглядывала придворного алхимика. Шуба из чернобурки, как и его форменный плащ, скрадывала очертания высокого худого тела, но я могла оценить его движение. Он вроде бы действительно слегка прихрамывал на длинной дистанции, и вроде бы придраться было не к чему, но я не могла избавиться от ощущения какой-то неправильности. Альберт двигался слишком плавно и выверенно для слабого здоровьем и занимавшегося только наукой человека. Заметив меня и Северина, Альберт пошёл быстрее. Под мышкой у него был конверт. Обычно, когда люди видят кого-то приятного, пусть просто интересного на уровне беседы, уголки губ слегка приподнимаются, жесты становятся свободнее. Но с Альбертом такого не происходило. Когда он видел меня с Северином, Он оставался настороженным, как будто ждал, что я в любую секунду могу наброситься на него в попытке убить опасного свидетеля. Из-за этого я чувствовала себя неловко. Конечно, порой свидетелей лучше убирать. Но я не настолько безумна, чтобы распространить это правило на все ситуации. Тем более в нынешней у меня была возможность отступить, и в предложении действовать вместе я была откровенна. Возникал вопрос: за кого Альберт меня принимал? Этот вопрос и неловкость охладили предвкушение беседы. Альберт резко остановился. Теперь он смотрел не на меня, а чуть в сторону. Полумаска и тень от шапки скрывали его лицо, но даже на расстоянии я видела, что его губы сильно сжались. А затем он быстро отступил за группу слуг. И во время этого перемещения его хромота на несколько мгновений исчезла. Затем он уходил уже прихрамывая, но не по прямой, а так, что его фигура почти всё время осливалась либо с другими, либо исчезала за живыми изгородями и ящиками с гирляндами и фонарями. Это было слишком ловко для болезненного кабинетного учёного. Неожиданно в сердце появилась неясная печаль. В трактате ещё столько всего хотелось обсудить. Мы с Альбертом могли бы повторить некоторые описанные эксперименты вместе. Вздохнув, я повернулась. Ко мне широко шагал Демьен. Шуба из куницы была распахнута, золотые кисти покачивались и вспыхивали на солнце. Он смотрел на меня и улыбался, но в его улыбке ощущалась натянутость. Когда он оказался достаточно близко, я опустила взгляд и склонилась в реверансе, с трудом удерживая закутавшегося Северина. Он наблюдал за вознёй рабочих. И моё смещение закрыло ему обзор. Он капризно захныкал. "Ваше высочество", я выпрямилась. Демьян остановился рядом, смотрел пристально и несколько мрачно. "Алиса", произнёс он со странной интонацией. "Как прошла поездка? Вы закончили все дела? Решил всё сделать в перерыв, чтобы посетить бал-маскарад". В его широкоплечей массивной фигуре ощущалась лёгкая напряжённость, но улыбка смягчилась. "А вы как поживаете? Как Северин?" Северин он лишь слегка улыбнулся, прежде чем сосредоточиться на мне. "Благодарю за внимание, всё хорошо", ответила я. "Прогуляемся?" Димян взмахнул рукой. Я кивнула, и мы вместе пошли по дорожке. шуба на димьене не из тех, в которых удобно ездить верхом, но камзол под ней скорее практичный, чем красивый, как и сапоги со штанами. Слегка веяло конским потом. У меня возникало ощущение, что Димьен едва привёл себя в порядок, прежде чем поспешить сюда. Почему он торопился? Мы медленно шагали. Тут и там в саду работали слуги, обычно тихие сад был переполнен шумом, но это оживление не помогло подавить странную тяжесть нашего молчания. Было ли в вашей поездке что-нибудь интересное, спросила я. Демян хмыкнул, будто задумался над чем-то, и начал рассказывать, как его пытались подкупить, потом соблазнить, потом снова подкупить. Спрашивал, пойду ли я на бал и почему не хочу идти. Вроде бы обычная болтовня, Но я ощущала неправильность настроения. Слишком нарочито Демьен поддерживал постоянный разговор, хотя раньше мы могли комфортно помолчать. Он что-то хочет сказать, но не решил делать это или нет. Я всё чаще задавалась вопросом, потому что это дружелюбие разило фальшью. Демьен некоторое время наблюдал, как собирали клумбу из искусственных цветов. Кстати, Уголки его губ дёрнулись. Пока меня не было, ты посетила лабораторию? Он резко посмотрел на меня, а я поняла, что Демьян знал об Альберте. Ему не нравились наши совместные прогулки, и он колебался спросить об этом или нет. Или не колебался, а хотел поднять тему так, чтобы оценить мою искренность к нему и отношение к Альберту. Просто только оказавшись на месте, я подумал, что отпускать тебя в лабораторию одну с моей стороны было безответственно, Димьен натянуто улыбнулся. Алхимия довольно опасна. Моё общение с Альбертом, похоже, Димьены сильно беспокоило. Возможно, не из-за бала, и из-за этого он бросил все дела и вернулся. Но почему?